Глава 9. Сольная партия. Не спеши открывать счет з л о д е й с т в о м Они ранят душу и тело изнутри. Темный-темный коридор сознания был знаком мне с детских лет. Я бродил здесь долгое время в поисках двери к сердцу моей матери. Она вечно была недовольна мной и моим воспитанием, Как бы я ни старался соответствовать ее требованиям. Казалось, самого моего рождения она смотрела на меня с осуждением. Но что же я такого плохого сделал, не имел ни малейшего понятия. И вот теперь я в очередной раз шел в темноте, чтобы открыть щербатую косую дверцу и обнаружить в пустынной каменной комнате, больше похожей на тюремную камеру, ни себя, ни отца, как было уже дважды за последнюю неделю, ни маму, облик которой уже почти стерся из памяти. а кучерявого демона в человеческой ипостаси, облаченного в черный классический фраг. Цилиндр на его голове выглядел респектабельно и довольно дорого, впрочем, как и все одеяние в целом. Маленькая черная мушка притаилась под правым глазом на щеке, напомаженное белой пудрой лицо его улыбалось. «Что ты здесь делаешь?» – изумился я о, -о, -о, о отозвался демон, поднимая на меня хитрый взгляд. «А вот и Алистер пожаловал!» Что происходило дальше в моем странном сумбурном сне, узнать мне не довелось, потому что в следующую секунду я резко проснулся. Моргнул несколько раз, спялясь на расписной потолок, украшенный полуобнаженными девами, облаками, орнаментом и, по-моему, даже защитными заклинаниями. Недоуменно сел в кровати, ощущая неприятное головокружение из-за резкого движения. Треск огня в камине разносился по комнате с незнакомым мне интерьером. Дубовые панели выглядели новыми, а кровать, на которой я лежал, будто только-только привезена из столицы и затянута лучшими тканями цамта, пригорода ткацких дел мастеров, название которого так расшифровывалось как «Центральная артель магических тканей». Оранжевые лучики, исходящие от камина, расположенного слева в стене между двумя эркерами, плясали по комнате, удлиняя причудливые тени. Прямо перед кроватью располагался высокий стеллаж, заполненный разноцветными книгами под самый потолок. Справа стояла ширма, за которой происходило нечто странное. Оттуда слышались скрипы обивки стульев, тихие стуки дерева о дерево, еле различимое сопение. е м протянул чей-то мужской голос, который был мне незнаком. «Вот это я понимаю, ход! Мой папа очень любит эту игру!» оправдывалась Мэрил. «Это точно была она. Ее голос ни с кем не спутаю». Подскочил на ноги, желая поскорее увидеть, что же там происходит, но был вынужден сесть на место из-за накатившей в один миг слабости. «О, кажется, наш пациент уже проснулся!» Бодренько проронил еще один голос, мужской, но другой. «И, кажется, я его узнал. По-моему, это был Джок, плененный моими адовыми кругами демон». «Алистер!» Позвала меня Мэрил. «Да?» – недоуменно ответил ей я. Руки мои ослабли, и я вновь вынужденно повалился на матрас, перестав упираться в него локтями. Потому что слабость одолевала с неистовой силой. На меня будто обрушивался водопад, заставляя мышцы всего тела напрягаться под невидимым напором. «Ты сильно себя истощил, поэтому, пожалуйста, не делай резких движений». Мелодичный голосок д у ш е п р и к а з ч и ц а звучал бодро, с ноткой надменности, но все так же дружелюбно, и это бесспорно. «Мы уже совсем здесь разобрались, Алистер. Не переживай и отдыхай. Лупертина, будь добр, отодвинь ширму, чтобы нам было лучше его видно». «Да, мисс Перри», — галантно отозвался незнакомый мне голос. «Сию секунду!» — послышался скрип обивки кресла. Тень, отбрасываемая подчиненным д е м о н о м показалась на ширме большим овальным пятном. «Погодите-ка, подчиненным?» Я посмотрел на потухшие ногти на пальцах и понял одно. Я сейчас не управляю вообще никем, потому что магия моя не тратится ни на кого и ни на что, кроме жизнеобеспечения тела. Но додумать эту мысль я не успел, отвлекся на шум. Молодой человек в безупречном фраке показался из-за ширмы и начал ее демонстративно отодвигать в сторону, будто складывать в гармошку, состоящую из пяти деревянных секций на широких ножках. Я недовольно залюбовался красотой и грацией его плавных движений, когда он это делал. А его длинные, распущенные каштановые волосы блестящей волной спадали по плечам. И если бы не абсолютно плоская грудная клетка, мужской костюм и худощавая конституция с выпирающей складкой на штанах в понятном месте, то я бы мог с легкостью подумать, что передо мной женщина, Настолько утонченными были черты его лица. Краска стыда отразилась на моих щеках. «Подождите, как я могу думать о таком? Он же демон. Причем, насколько мне известно, архонт, а не суккуб». «В моих жилах течет суккубья кровь», — томно признался тот самый Луперт. «Подождите, он мысли мои прочитал, что ли?» «Нет, Алистер, твои мысли никто не читает». Услышал я пояснение Мэрил, которая, как оказалось, сидела возле небольшого квадратного столика на дорогом-дорогом деревянном стуле с резными ножками. Просто я тоже была немного поражена, когда его увидела, и тоже задалась этим же вопросом, когда он мне ответил так. «Знакомься, Лупертина, старший актер бродячего театра «Нежити». Еще совсем недавно они планировали отправиться на гастроли по Китволду, желая показать на личном примере, что демоны не такие уж страшные, как их описывают в книгах». Луперти н о к а ч н у л головой, как конь машет шелковистой гривой, будто бы хвастался внешним видом. Я вздрогнул и поежился, признавая, что его внешность в человеческой ипостаси действовала на меня поразительным образом. «Так, нет, он демон, и он мужчина!» Я фыркнул и перевел взгляд к столику, на котором красовалась сейчас одна заморская игра, кажется, ш а х и м а т ы или как-то так. Судя по стоящим вне игрового поля ровным рядам белых и черных фигур по обе стороны квадратной доски, партия была в самом разгаре. Что же до остальных демонов, то по бокам от девушки на таких же стульях сидели еще двое – кучерявый, кажется, Джок, и мохнатый блондин, выходит, Малк. «Знакомься, это Монро», – душеприказчица указала в сторону светловолосого-голубоглазого парня еще более худой комплекции, нежели Луперт. а это Она указала на кучерявого и более мускулистого и с мушкой на щеке. «Джокани, они тоже актеры. А Малкуэлл отправился за чаем на кухню, он скоро прибудет. Но ты его, конечно, уже знаешь, просто не видел в человеческой ипостаси». Ответить на это у меня не получилось, да я и не выказывал особого желания высказаться, потому что по-прежнему изумленно разевал рот и, откровенно говоря, беззастенчиво пялился на происходящее. «На вашем месте я бы переоделся!» Лупертин обрезгливо скривился и поспешил влезть в разговор. «Дело в том, что, реанимируя ваше сердце, которое чуть не остановилось, мы были вынуждены, не без помощи, Мэрил, снять с вас вашу форму. Поэтому, сударь, ваши подштанники вызывают сожаление, а внешний вид...» Он замолчал, подбирая подходящее, красивое литературное выражение. Видимо, таковое быстро нашлось, потому что он тотчас поднял вверх указательный палец и чопорно произнес. Достоин порицания. Вот так. Я перевел ошалелый взгляд на моего кумира из семейства Перри и с ужасом заметил то, как активно она кивала на эти слова. «Ой!» – Мэрил вдруг застыла. «Нет, не то чтобы я согласна с порицанием, потому что д у ш е щ и п а т е л я м нельзя этого делать совсем и абсолютно, но, Алистер, одеться тебе действительно стоит». «Сердце?» До меня только сейчас дошло, что они его якобы реанимировали. Перевёл взгляд на мою хилую и бледную, а главное, голую грудную клетку, которой никогда не гордился, и удивлённо выдохнул, как девица. «Так вы меня раздели?» Изумлённо хлопнул глазами. «Один раз, второй». «Да-да, и не мы, а эта милая юная леди». «Ой, хватит, Джока, не прекрати!» Мэрил зарделась от комплимента. «Всем тут известно, что я давно уже не юная». «Я имел в виду ваше состояние души, о прекрасная мисс Перри!» Взяв девушку за руку, он галантно, еле касаясь, поцеловал кончики её пальцев. При этом плотоядный взгляд демона был устремлён в сторону декольте рубинового платья, моей, между прочим, Мэрил. Я икнул от возмущения и подавился воздухом, желая быстро что-то сказать. Но получилось у меня это далеко не с первого раза. «От... от... отойди от неё!» «Ой-ой, на вашем месте, мистер-некромант-неудачник, я бы не травмировал и без того слабенькое сердечко!» Надменно высказался Монро и хидно кривя губы. «Лично я потратил треть своего дневного магического запаса, чтобы стабилизировать ваше состояние. И вообще, если бы не прекрасная Мэрил, я бы и пальцем не пошевелил». «Спасибо!» – душеприказчица смущенно поблагодарила надменного блондина, а это возмутило еще больше. «Да что здесь происходит?» – изумился я. Превозмогая боль, стиснув зубы, вновь поднялся на локтях, выискал антимагический китель моей формы, аккуратно с л о ж е н н ы й на тумбе, потянулся рукой и снова упал на кровать, выдыхая от боли. «А-а-а!» «Ой, бедный!» – Мэрил подскочила со стула. «Да, я и забыла совсем. Могла бы сама одеть тебя после всего». Преодолев разделяющее нас расстояние, она поспешно села рядом на кровати. «Подожди, я сейчас!» Сразу несколько мужчин в этой комнате недовольно засопели, а Лупертина демонстративно фыркнул и отвернулся. «Не-не... На вашем месте я бы помолчал и с огромным удовольствием насладился ситуацией!» Предложил, как ни странно, кучерявый. Вот только голос его звучал слегка кровожадно. Будто он хотел меня покромсать на кусочки сию же секунду. А Мэрил внимания не обратила на подобное хамство. Она увлеченно выхватила мою рубашку из аккуратно сложенной стопки одежды на тумбе и миленько пропела. «Так-так, сейчас подними руку, вот эту, помогу тебе». Не хотел признавать, но Джок, б у т и н проклят, оказался прав. Я действительно испытал ни с чем несравнимое удовольствие от одного только прикосновения ее холодных пальчиков. кожи моих предплечий. А когда она склонилась ко мне, приблизив свое милое личико на непозволительно близкое расстояние, то я еле удержался от поцелуя. Всю силу бы истратил, но сделал бы это назло демонам, назло всему. Вот только громкое «бах» отвлекло все мое внимание в тот же миг. Входная дверь в комнату ударилась о стену с огромной силой, с такой, которая заставила бедное дерево потрескаться, а штукатурку с потолка осыпаться крупными цветными хлопьями. В дверях, как назло, оказался еще один демон прекрасной наружности, плечистый, в безупречном костюме. Он держал поднос с чайником и чашками, как какую-то пушинку. у м а л к у э л недовольно выдохнул Лупертино, усаживаясь на свое место. «Харт будет недоволен!» «Мы решили его проблему с карбункулом, пусть радуется и помалкивает!» неласково проворчал вошедший, грозно сверкая глазами в мою сторону. «Что я пропустил?» «Ничего!» – весело отозвалась Мэрил, продолжая аккуратно меня одевать. «Да уж, удовольствие от прикосновений любимой девушки на фоне убийственных взглядов сразу четверых демонов, по всей видимости соперников, резко сошло на нет, а лицо моё вновь нахмурилось». «Тогда ладно!» Рыжий демон по имени Малк, явившийся в человеческой ипостаси лихого силача, кивнул. «А я-то думал, что не успел к раздаче пирога!» Его лицо исказило настолько устрашающая ухмылка, что я непроизвольно вздрогнул. «Тебе больно?» – удивилась моя обожаемая Мэрил. «Прости, я буду аккуратнее. Приподнимись-ка!» Она была вынуждена меня приобнять, чтобы поправить рубашку на спине. «А давайте я его одену!» м э л к у э л л и не подумал держаться в рамках приличий. Грозно прошествовав к столику, он перепоручил поднос с чайником и звякающими чашками недовольному м а н р о и намылился в нашу сторону. «Может быть, вам, дорогая наша Мэрилл, уже пора отправиться спать?» «Но как же! Я же обещала в Тору провести с ним вечер!» Наивно произнесла она, повернув голову в его сторону. «О, чай? То, что надо. Но вначале доделаю». Глядя на насуплено обиженные взгляды всех четверых, я понял, что продолжать притворяться немощным опасно для жизни, поэтому громко вздохнул и также громко попросил. «Все в порядке, Мэрил, я дальше сам». «Точно?» «Да, только немного отдохну и приду в себя». «И вообще не понимаю, зачем ему одеваться на ночь глядя?» недоумевал Монро уже вовсю, орудуя горячим чайником, как какой-то заправский лакей. И тут, похоже, наши мысли с Мэрил сошлись, потому что она тотчас воскликнула. «Ой, а я, кажется, придумала!» «И что же?» Малк галантно подал руку, чтобы проводить девушку к ее законному месту, согнал оттуда недовольного Лупертина и даже стул ей придвинул, кавалер хренов. Да, невольно обратил внимание, что партия в ш а х и м а т ы увы, была немилосердно прервана. а фигуры уже собраны обратно в деревянный ящик, чтобы освободить место под металлический поднос с красивыми ручками. В общем, Монро проявлял чудеса сноровки и выдержки. А оставшийся без места Луперт встал у дальней глухой стены, скрестив руки на груди. И столько грации было в этом жесте, столько аристократизма. Аж завидно стало. «Вы поможете мне в управлении виндоухардом!» Мэрил хлопнула в ладоши, будто уже услышала согласие всей четверки. Демоны крепко призадумались. Я тоже, потому что видеть рядом с моим кумиром сразу столько конкурентов на одну ее руку и сердце выше моих сил. Недолго думая, я открыл было рот, чтобы отказаться, но не успел. Монро меня опередил. «Это все, конечно, занимательно, но что нам делать с н и ш и м и Ведь за ними глаз да глаз нужен». «Дыргин и поджиг, эти чертяки вмиг разнесут весь винт, едва останутся без присмотра. И тогда прощай, мирная репутация театра нежити, прощай турне по всему континенту». «Так вот», — Мэрил проигнорировала протянутую ей чашку чая и продолжила сыпать идеями. «Здесь все сходится. Вы вместе с ними поможете мне развить город, обучить слуг Алистера, навести порядок в этом захолустье. И слава пойдет о вас не только по континенту Ами, но и Мии, И, может быть, даже на Мэйфию доберется? Ведь слухи, они такие, чаще коварные, но временами очень даже полезные бывают». «Я так понимаю, Алистер – это вон тот щуплик-некромант, который пленил двоих наших». Лупертина кивнул в мою сторону. «Эм, да, я же вам его не представила. Знакомьтесь, Алистер Виндоухард II, потомок основателя Виндоухарда, сын Алистера Виндоухарда I». «А, так вот откуда втор и вторчик!» Монро задумчиво кивнул. «А то я уже успел пожалеть парня, что ему не повезло с именем!» «С именем-то, может, и повезло, а вот с фамилией и прочим!» Рыжий демон влез в разговор, стоя подле стула Мэрил. «Он же хилый и бледный!» «Да, этот хилый и бледный совсем недавно пленил тебя адовыми кругами!» Как ни странно, но Луперт за меня вступился. Или мне это только почудилось, и у него свои мотивы? Неприязнь к Рыжему?» «Ага, и чуть не сыграл в ящик от остановки сердца», – парировал Малк. «Джентльмены», – Мэрил поспешила разнять актеров, пока они не договорились до драки. «Жаль, потому что я бы посмотрел, а заодно пожелал обоим поражения, чтобы мне осталось в будущем разделаться только с двумя претендентами на место кавалера моей драгоценной Перри». «Раз леди просит, как я могу отказать?» Рыжий демон поспешил убавить гонор. «Тем более, Мэрил, своими лекарскими навыками вы спасли нас от голода, вы спасли наше начинание, но...» Он грустно вздохнул, стискивая рукой спинку кресла девушки. «К сожалению, мы не можем просто так бесцельно тратить время. р а да с скажи ты ей сразу, что мы кое-кого ищем!» проворчал Монро, с удовольствием потягивая уже вторую кружку чая. «О, а кого?» Глаза душеприказчицы загорелись, словно звездочки в ночи. «Может быть, я смогу вам помочь, хоть и недавно в этих краях?» А в ответ тишина. Я, сам того не подозревая, заинтригованно застыл, даже не скрывая, с каким интересом слушаю их разговор. «Поверьте мне, я никогда не пройду мимо чужой беды, Я же Мэрил, душеприказчица из семьи Перри. Сжав спинку стула до треска, Малкуэлл нехотя все-таки признался. «Братца моего!» «Сводного!» — добавил Кучерявый со смешком. «Вредный-вредный, чертяка! Похлеще жука будет!» «Жука?» «Поджук!» — милостиво пояснил Монро, выглядывая из-за чашки. «Эти двое вообще не выносят друг друга. И такое творят, когда их ставят в один номер на сцене. Впрочем, публике нравится, а это главное. «И все равно не понимаю», — Мэрил озвучила мои мысли. «Насколько мне известно, Малкуэлл — с у к к у п п о маминой линии», — снисходительно бросил Лупертина. «А по папиной линии он потомственный низший демон». «Ну, спасибо», — проворчал Рыжий. «Да, мой папа, черт. Что мне теперь, табличку на лбу повесить?» «Ага, аккурат между рогами!» — хохотнул Монро. Малк сильно покраснел, и из его ноздрей показался пар. И снова Мэрил спасла ситуацию, вежливо уточняя. «Сколько ему лет? Каковы приметы? Как зовут, наконец?» «Что? Меня? Меня зовут Малкуэлл. Мне 152 года, так что в самом расцвете сил считай». «Огу, молодняк еще, кровь на губах не обсохла!» — Кучерявый хмыкнул. Ой, прошу прощения, леди не пристала слушать такие подробности. Воистину п р а в д и в о кличка, фыркнул рыжий, глядя на Джока ядовитым взглядом. Конь, самый натуральный. Джокани! Выдохнул тот в ответ с улыбкой, будто его это не задело. Ну так я и говорю, Джо, конь, чего тут скрывать-то? На виске кучерявого запульсировала жилка, а лицо сильно нахмурилось. но он всё так же спокойно произнёс. «Я бы с удовольствием поиграл в детские игры с обзывалками, за трещинами и прочим, но у нас тут леди». «Да, прошу меня простить». Малк поспешил исправиться, но выходила в натяжку, потому что краснота никуда не ушла, а значит, он продолжал злиться или хотя бы негодовать. «Так вот», — Мэрил вновь перехватила инициативу в разговоре, «как зовут вашего сводного брата, которого вы ищете?» е а Рыжий посветлел лицом в один лишь миг. «Его зовут г р у м но он любит больше, когда его зовут Рума. Рыжий такой, конопатый, и конфеты очень любит». Я чудом не выкрикнул с места. Мэрил вовремя меня опередила. «О, вот как! Тогда нам точно есть, что предложить друг другу. Я сообщаю вам, где ваш брат, а вы, м о л к уговариваете остальных джентльменов отправиться вместе с нами и потратить совсем немного времени на строительство мануфактуры». «Мануфактуры?» «Да, бумажный или л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й я еще не решила. Определюсь на месте. Но в документах, которые я подписала не так давно, числилась лесопилка, и п о д р о м и много еще чего интересного. А также в подчинении Алистера есть два отряда дровосеков и лесорубов, несколько древотесов, распиловщики, плотники и столеры». «Да, и все они живут в одном маленьком городишке под названием...» «Виндухарт». Мэрил с энтузиазмом кивнула. Малкоэл громко вздохнул, обернувшись к недовольному Лупертина. «Что скажешь?» «Что, что?» Тот тихонько проворчал, будто себе под нос, но услышали все, и даже я. Нужно было ставить жука в сольную партию вместо дуэта. А немного помолчав, вежливо улыбнулся и расплылся в любезностях. «Что ж, дорогая Мэрил, получается, мы трижды будем у вас в долгу». «Вы прибыли сюда, освободили нас от чар Карбункула, спасли проклятого старика, владельца этого уголка света, б р и г и т а Харда, который только благодаря вам пообещал не держать на нас злобу и слухи не распускать, ежели мы завтра на рассвете дружно уберемся из его города. А теперь вот еще и найдете нашего исполнителя Мецца Сопрано, единственного, чей голос так подходит для женской роли». «Именно так!» Поистине, та самая Мэрил Перри, которую я впервые встретил много-много лет назад, в очередной раз решила выручить этих лично мне неприятных демонов. И кто я такой, чтобы пускать их по ложному следу, лишь бы поскорее отделаться и больше не видеть? Уж если моя любимая так решила, значит, у нее явно есть какой-то план. Поэтому я... «Ой!» – вскрикнул я, припомнив нечто важное. Однако не договорил, потому что в следующий миг раздался стук в дверь. Мысль как назло ускользнула, оставив меня в недоумении, а представительница семейства п э р и поспешила открыть дверь. На пороге стоял образцовый седовласый дворецкий, это значит худой, усатый, одет с иголочки. Ливрея его идеальная как раз напомнила мне об Уортоне, и я вновь чуть не взвыл, потому что дернулся, пытаясь встать. Но кому бы это было интересно, потому что на подносе у слуги, стоящего в дверях, лежал внушительного размера бумажный, весьма шумный пакет, который привлек всеобщее внимание. «Мисс Перри, вот обещанные конфеты!» — чопорно произнес слуга Харда с гнусавым прононсом. «Все, что удалось собрать!» «Помнится, я говорила о мешке!» — озадаченно проронила девушка. «Ну, давайте сюда, сколько есть. Остальное пришлёте в поместье Виндухардов». в э э дворецкий смущённо приоткрыл рот. Неожиданно для меня в разговор встрял Луперт, заступаясь. «Помнится, Бригет обещался подарить нашей Мэрил целый мешок конфет, когда она спасла его от карбункула». «Да, сэр. Так и было, сэр». щ е к и дворецкого слегка порозовели. «Ага». «Значит, не я один страдаю от чар с у к у б а хоть и полукровки, да?» А Дворецкий продолжил лепетать, любовно разглядывая на чищенную до блеска обувь. «Но во всем Винде не так уж много сладкоежек, сэр. И сейчас уже ночь, а вы завтра рано утром уезжаете вместе с сыном Виндухарда Первого, который, как вы знаете, персона нон-грата в наших краях». «И что? Когда это кого-то останавливало?» Луперт не отступал. Я, что удивительно, кивнул на его слова. «О, боги! Не хватало мне, ярому некроманту, с п е ц ь с с демонами. Ведь они для нас враги. По крайней мере, так нас, выходцев из королевства Китвулт, учили в учебных заведениях столицы некромантов Истмарка». с у к у п усердствовал. «Пусть ваш господин напишет расписку и подарит ее этой привлекательной и безумно полезной леди, которая ставит своим долгом помогать всем и каждому». «Но я не думаю, что он согласится. Я считаю необходимым предупредить...» «Ой, да иди ты уже к своему Бригиту!» Рыжий не выдержал и приказал, недовольно сверкая очами. «И скажи, не будет расписки, не будет спасения. Я сам лично поставлю карбункул обратно в обелиск, и пускай остальная н е ж и демоны и, может, что еще похлеще, прибывает к вам в гости». «Но...» Дворецкий мялся, стоя в дверях. Однако уже секунду спустя вновь нацепил на лицо надменную маску, кивнул и поспешил закрыть дверь. А я не выдержал и разродился целой тирадой вопросов. «Похлеще! Демонов-то! Это что, Уба приплывет на материк по воздуху? Или еще какая тварь из сердца мира?» «Че-то я не понял, он нас сейчас тварями назвал?» Возмутился Рыжий. Монро еле слышно хохотнул, после чего кашлянул в кулак. «Не нас, а тварь из сердца мира!» «Мы-то из преисподней прибыли, дурень!» «Сам ты!» «Хватит!» Луперт пресек будущую перепалку одним лишь словом, а его плотоядная улыбка была обращена, казалось, ко мне одному. «Вот что бывает, когда задаешь демону сразу столько вопросов! А теперь, предвосхищая ваше любопытство, я готов лично рассказать, а лучше даже показать, что вы пропустили, Алистер, когда потеряли сознание!» Сказав это, он вскинул руку перед собой и щелкнул пальцами, указывая остальным. «Малк, Монро, пересадите Мэрил в зрительный зал. Джокани, отстань уже от чашки, все равно не напьешься». Кучерявый скривился и обиженно поставил чашку с чаем вначале на блюдце, а затем всю дребезжащую конструкцию водрузил обратно на поднос. «Ладно, как скажешь», – проворчал он, первым поднимаясь на ноги и подгоняя приятелей. «А вы чего замерли?» Пожав плечами, Монро и м а л к о э л в мгновение исчезли с места и возникли по обе стороны от стула девушки, подхватили его за с и д е н ь е и дружно подняли вверх. Мэрилл хохотнула и хлопнула в ладоши, глядя на происходящее со стороны. До этого она стояла возле закрытой теперь двери в обнимку с пакетом конфет. А Луперт по-прежнему подпирал дальнюю глухую стеночку, но в этот раз он скрыл лицо ладонью. Видимо, готовился к главной роли. «Так вы сейчас устроите нам представление?» — поинтересовалась девушка. «Да уж!» — проворчал Малк. Он и его приятель-блондин поставили стул рядом с кроватью, где по-прежнему лежал я, только сейчас повернулся боком. «Устроит, ага, еще какое! Этот, когда увлекается, может и дом в труху превратить по щелчку пальцев!» «Так, Мэрил, прошу, присядьте!» с ы п а л а приказами главное действующее лицо будущего спектакля. я м а н р о занавес! Джок, на тебе сцена! Рыжий, постой в стороне и не мешай!»